На этот остров, расположенный всего в двух тысячах километров от южного полюса планеты, они прилетели 8 месяцев назад. После того, как Визгливый выбежал из зала, где они завтракали, и мастеру удалось-таки немного перекусить в относительном спокойствии, вошли четверо ассистентов ученого. Ликаэль как раз допил последний глоток крепкого Симуна, когда они появились во входном проеме. И все находившиеся в зале немедленно повернулись в их сторону. Мастер проследил несколько напряженных, слегка осуждающих взглядов, и до него внезапно дошло, что люди за столами отнюдь не являются ассистентами алого биноля, как он думал ранее. Но незачем ассистентам так смотреть. Ассистентами, похоже, были лишь те четверо, которые только что вошли. Остальные же, судя по их реакции, точно такие же, как и сам Ликаэль, участники эксперимента, то есть испытуемые или подопытные, и, похоже, все они подверглись тем же унижающим человеческое достоинство процедурам, что и он. Следовательно, ничто не мешало ему или встать и публично высказать этим четверым все, что он собирался. Однако после только что разыгранной безобразной сцены мастера не тянуло публично выражать свое мнение, да еще во многом совпадающее с теми сварливыми взвизгами, которыми всех оглушил длинноволосый. Поэтому Ликаэль слегка наклонил голову и упер взгляд в поверхность стола. «Пусть лучше выскажется кто-нибудь еще, а он дождется подходящего момента и просто откажется принимать дальнейшее участие в экспериментах, после чего навсегда покинет Иоэлу». Между тем четверо ассистентов Алого Биноля неторопливо прошли к небольшому столику у дальней стены, на котором стоял только термокувшин с ледяным селли. Расположившись за столиком, Они обменялись несколькими негромкими словами, затем самый низкорослый из них, с несколько странной внешностью, характеризующийся довольно интересным, оригинально узким разрезом глаз, шевельнул рукой, похоже устанавливая поле усиления звуков вокруг своей головы, и мягко, но так, что его слова были прекрасно слышны в любом уголке зала, произнёс «Друзья». С этого всё и началось. Ликаэли сам не понял, как спустя полтора часа он оказался на борту капли в компании троих из четверых ассистентов ученого и двадцати двух киольцев, едва нашедших себе место в забитом грузами чреве транспортника. Ведь он же был совершенно уверен, что на любое предложение о дальнейшем участии в этих проклятых богами бездны экспериментах Алого Биноля непременно ответит самым решительным отказом. «Так ведь нет!» Странный узкоглазый ассистент умело развесил по залу словесные кружева, и получилось, что отказ вроде как ставят его, Ликаэля, на одну доску с тем визгливом. В итоге, когда к нему подошел один из ассистентов, высокий широкоплечий парень с русыми волосами и яркими голубыми глазами, и задал вопрос, желает ли он так же, как это сделал сегодня утром один из приглашенных, покинуть Иуэлу Алого Биноля и отправиться домой, или снова готов и имеет мужество помочь Киоле вернуть потерю, Ликаэлю не хватило духу ответить отказом. Впрочем, точно так же поступили и все остальные, кто присутствовал на завтраке. Потом был короткий отдых в комнате, во время которого Ликаэль в недоумении спрашивал себя, как он мог совершить такую глупость и согласиться на продолжение всех этих мучений, Особенно после того, как принял твердое решение их прекратить. А затем один из ассистентов заглянул в комнату и сказал, что его ждут. Вот так он и оказался в капле. Похоже, остальные тоже пребывали в оторпе, потому что никто из набившихся в грузовой отсек кеольцев не произнес ни слова, пока створки погрузочного люка капли не раскрылись и внутренности грузового трюма не озарились лучами заходящего светила. Поскольку, когда они улетали с площадки Иоэлы, было утро, а сам полет продолжался не более двух часов, всем стало ясно, что они где-то очень далеко от обиталища Алого Биноля. Впрочем, крейсерская скорость капли позволяла ей за 12 часов обогнуть планету по экватору, так что предположений по поводу того, куда они все-таки забрались, можно было сделать великое множество. — Где мы? — послышался чей-то удивленный голос. «Далеко!» — весело откликнулся один из ассистентов Беноля. «Давайте, парни, выпрыгивайте. Нам еще сегодня предстоит разгрузить эту птичку и обустроиться, а то придется спать на голых камнях». «Что?» Стоявший рядом с Ликоэлем высокий парень с крупными руками и тонкими длинными нервными пальцами настоящего скульптора изумленно повернулся к говорившему. «Спать здесь на голых камнях? Да что за чушь? «Послушайте, я согласился продолжить участие в этих странных и совершенно непонятных мне экспериментах Алого Биноля, хотя в последнее время у меня появилось ощущение, что его слава великого ученого изрядно преувеличена, и более того, он страдает неким умственным расстройством, но всем уже есть предел. Я не собираюсь ни минуты оставаться здесь и требую немедленно... Рот, закрой!» — рявкнул ассистент и боднул его таким взглядом, что парень с пальцами скульптора невольно отшатнулся. А ассистент обвел толпящихся у раскрытой створки люка людей тем же угрюмо-злобным взглядом и коротко приказал. «Оно все наружу!» А все послушно спрыгнули с высокого обреза грузового люка капли. Потому что от этого страшного человека на всех повеяло чем-то... чем-то... чем-то запредельным. Тем, чего уже очень давно не встречалось на Киоле. Какой-то древней жутью. «Построиться!» «Да, да, Ветер, встаньте ровно! Я кому сказал?» «Стоять! А вот ты полшага вперед. И ты тоже. Вот так, замерли. Пятки вместе, носки врозь, руки опущены вдоль тела, подбородок приподнят. Все стоят и слушают меня, ясно?» «Ну что за уроды? Если я задаю вопрос, надо отвечать так точно или никак нет, ясно?» «Так, а как? То, О, чуть, но!» В разнобой проблеяли стоявшие перед ним люди. «Тьфу, дьявол, ну и бараны!» Значит так, голуби, рассказываю один раз. Вон там, он мотнул головой в сторону заходящего светила, находится ваша прородина Ола. На ней окопались грязные ублюдки, убившие чертову тучу народу. И наша с вами задача вышвырнуть их оттуда. А для этого вам сперва следует стать солдатами. То есть научиться убивать. Понятно? Двадцать два участника проекта встретили его горячую речь ошеломленным молчанием. «Что? Нет, что?» — сказал этот человек. «Да и вообще человек ли он, если его губы смеют произносить столь чудовищные слова? Убивать? Это... Это ж...» Пфу бараны!» — разгеренно взревел ассистент Беноля. «Нет, Иван, давай лучше ты». Видеть не могу эти воловьи глазищи, вылупились на меня и стоят, так и тянет кому-нибудь рыло на бок свернуть. От открытого люка, расположенного за спинами, стоявших неровной двойной шеренгой киольцев, послышался легкий хлопок подошв о землю, а затем перед замершей толпой испуганных людей, но нельзя было назвать это строем, появился еще один ассистент ученого. Он был чуть ниже ростом, чем тот, кто произнес чудовищные слова, но заметно шире в плечах. «По-моему, ты торопишься, Отто», — с некоторой ленцой произнес он. «Незачем так сразу гнать лошадей. Сначала надо разгрузиться, обустроиться, а уж потом и заниматься политинформацией». «Так, ты, ты, ты и вы четверо, давайте-ка обратно в грузовой отсек. Будете передавать контейнеры и упаковки оттуда» а остальные будут таскать и складывать их вон у той скалы. Все понятно. «Послушайте», — дрожащим голосом начал все тот же парень с руками скульптора, «я вижу, что этот человек болен. Да вы сами посмотрите. Поэтому мы должны... Нет, мы обязаны немедленно. Я кому говорил захлопнуть пасть? Клянусь, если ты еще раз без разрешения откроешь свой поганый рот, я вобью тебе зубу в глотку, понял?» — взревел первый из ассистентов. «Но вы же сами видите, Флек!» Удар был сильный. Парня с руками скульптора отшвырнуло на изогнутый бок капли. Он ударился об обшивку и плашмя рухнул на камни. Над рядом Киольцев пронесся изумленно ошеломленный вздох. «Только что при них ударили человека!» Это было немыслимо, просто немыслимо, но это было. «На кто еще хочет вякнуть без разрешения?» Высокий ассистент обвел Киольцев тяжелым взглядом. Те стояли, окаменев от ужаса и пряча глаза от стоящего перед ними монстра. Однако его чудовищный поступок от чего-то ничуть не обеспокоил второго ассистента. Наоборот, на губах Широкоплечего появилась легкая усмешка, после чего он повторил задание. «Вы, семеро, вперед, в каплю, на разгрузку. Остальные принимают контейнеры. Пошли!» И киольцы, сломав свой куц и неровный строй, пугливо потянулись к открытому люку капли, в проеме которого стоял третий из прилетевших с ними ассистентов. И, о боги, он улыбался. Каплю разгрузили довольно быстро. Причем парень с руками скульптора также участвовал в разгрузке. Он присоединился к остальным после того, как тот ассистент, который его ударил, сделал это во второй раз. Ногой и с криком «А ты чего тут разлегся, придурок? А ну, марш на разгрузку!» Парень оторвал свой красивый, с тонкими нервными пальцами, но заляпанные кровью руки от окровавленного рта и просипел. «Но я... Но мне... Мне же нужна помощь!» «Чтобы таскать контейнеры, пасть не нужна», — отрезал ассистент. «Так что вперед, Арбайтен! А будешь хорошо работать, суну тебя на пять минут в регенератор, как только закончим». Если же будешь сочковать, еще и челюсть сломаю, да так и оставлю до утра, чтоб помучился». И всем все стало ясно. Они попали в руки к ужасным извращенцам, чудовищам, сумевшим каким-то образом скрыться от совершенной медицины киолы. И Алый Биноль, несомненно, также находится в их плену. Недаром сюда, в это непонятное место, этот жалкий безлюдный островок, состоящий, кажется, из одних скал, Прилетели только трое из четверых, именовавших себя ассистентами ученого. Вероятно, четвертый остался, чтобы продолжать мучить биноля, ибо предположение о том, что великий ум киолы, сам алый биноль, мог добровольно участвовать в чем-то подобном, просто не укладывалось ни у кого в голове.